разрушительная энергия хохота. Во время одного из моих выступлений по телевидению в студию позвонила пожилая женщина и с нескрываемой болью в голосе попросила высказать отношение к заполонившему центральные телеканалы эстрадному пародийному дуэту, называющему себя «Новые русские бабки». «Почему?» — вопрошала телезрительница, объектом насмешек, откровенного издевательства выбраны именно русские, а не какие-либо иные бабушки. В ответ я предложил сообща порассуждать о таких явлениях, как смех и пародия. Владимир Салаухин, замечательный русский писатель, у которого неизбывно болело сердце затворимое на его земле с его народом в своей книге «Камешки на ладони», размышляет о том, что можно представить себе Христа молчащим, скорбящим, беседующим, негодующим, улыбающимся, но нельзя хохочущим. Смех, а он может быть о р н и ч е с к и м издевательским, глумливым и в самом деле вовсе не так безобиден, как может показаться. Вспомним пушкинские слова о том, что смех Вольтера разрушил больше, чем плач Руссо. Во все времена у всех народов, существовало понятие табу, того, к чему нельзя прикасаться ни в коем случае. Во многом благодаря этому человек, если можно так выразиться, и стал человеком. Разрушительная же энергия хохота заключается именно в том, что с его помощью дьявол пытается высмеять добродетель, представить глупой или ничтожной, чтобы для окружающих она потеряла ореол святости. А если, как теперь говорят, поприкалываться над злом, станет ли его от этого меньше? О чем бы ни шла речь, о супружеской измене или уклонении от воинского долга, о пьянстве или казнократстве, о жадности или трусости, о забвении родительских обязательств или непочтении к родителям, старикам, ничего не изменится в лучшую сторону, если об этом без конца зубоскалить. Дьявольская же уловка заключается именно в том, что зло отныне лишь кажется таковым, вовсе не зловещим, в чем-то даже забавным и милым, но злом-то от этого быть не перестает. Недаром святые отцы во все времена призывают нас воздерживаться от б е з у м н о г о хохота, предостерегают, что исконный враг человека неустанно стремится внушить мысль о том, что его самому в природе нет, а раз нет его, то, стало быть, нет и Бога. Расслабься и получи удовольствие. Не к этому ли призывают нас голубых экранов и со страниц серо-желтой прессы, из динамиков многочисленных радиостанций в режиме нон-стоп нескончаемые юмористы и пародисты, сатирики и хохмачи? Нынешней масс-культуре, как выясняется, претит изображение старости, болезни, высоких чувств, человеческого страдания, всего, что напрягает ум, душу, сердце. Да-да, и не просто страдание, но даже такой естественный для нас людей грусти при созерцании одной из важнейших тайн этого мира – смерти. Помню, как был изумлен, услышав в недавнем выпуске теленовостей о том, как в Германии некто пригласил на похороны своего близкого человека – клоунов – чтобы участники траурной церемонии не сильно грустили. Неужели это и есть та самая выдающаяся европейская культура, которую вот уже которое столетие пытаются выдать нам в качестве образца для подражания отечественные либералы? Вспомним, ведь еще полтора десятка лет назад не было разнузданных юмористических марафонов такого масштаба. И прежде, конечно, Юмористы-сатирики специализировались на затасканных сюжетах про тещу-злыдню, коварного соседа, завидующую подругу, друзей-выпивох, туповатого начальника и так далее. Но все это было несколько иного уровня и не в таком диком количестве. Теперь же, какой телеканал ни включи, ощущение такое, что попадаешь в дурдом, обитатели которого соревнуются, кто больше выдаст непотребств. Чего стоят одни похотливые новые русские бабки и козлонокие новые русские деды с пошлейшими текстами и омерзительным кривлянием? Неужто не обрыдло? Ну как после увиденного и услышанного прикажете неокрепшей душе относиться к собственным бабушкам и дедушкам? К старости вообще? Скоро немногое, что нам останется из всего русского,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 из книги «Слово Святой Руси». А это уже даже не настораживающее, а п у г а ю щ е е число переодетых в женское платье мужчин, что во все времена считалось мерзостью пред Богом, постоянное публичное глумление над мужчиной, главой семьи, отцом, мужем, воином, тема отдельного разговора. Конечно, что скрывать, пьянство, наркомания – слабо выраженные волевые качества, нежелание и неумение создать крепкую семью и воспитывать собственных детей в чистоте и вере, защищать родину. Все это есть. Преодолеть этот чистокол способны сегодня не все русские парни, и это наша с вами общая беда. Но важно то, как об этом говорить. В том же несмолкаемом ржанье, что обрушивается на граждан нашей страны с раннего утра и до поздней ночи, Нет даже намека не то что на боль или сострадание, но и на малейшее сочувствие. Только глумление при полном равнодушии к нашим общим бедам.